Потом она бесшумно отперла замки, настороженно прислушиваясь, не раздастся ли топот тяжелых лап по доскам веранды. Все было тихо, и она чуть-чуть приоткрыла входную дверь. Веранда была пуста. Тогда кот выскользнула наружу и быстро прикрыла за собой дверь, пытаясь одновременно повернуть ручку защелки. Пластиковые флаконы с нашатырем сильно мешали ей. Справившись с этой задачей, кот положила пальцы на рычаги распылителей. Эффективность ее оружия во многом зависела от того, с какого расстояния бросятся на нее собаки и успеет ли она прицелиться в те краткие мгновения, что оставят ей натасканные псы. В ночи, столь же черной, сколь и безветренной, Странная конструкция из нанизанных на шнурок ракушек висела совершенно неподвижно. На вечно зеленом кусте у северного края веранды не шевелилась ни одна веточка. Непроглядная ночь словно затаила дыхание и чего-то ждала. Впрочем, часть обычных ночных шорохов наверняка заглушал толстый шлем. Потом кот посетила странное ощущение, будто окружающий мир — это выполненная с ювелирной точностью диорама, помещенная внутрь стеклянного пресс-папье. Она очень надеялась, что в отсутствии ветра ее запах не долетит до собак, и они так и не узнают, что их враг вышел из дома. «Конечно, может быть, свиньи...» и умеют летать, но только они никогда нам в этом не признаются. Каменные ступеньки, ведущие с веранды вниз, находились на её южном конце. Дом на колёсах стоял на подъездной дорожке в каких-нибудь 20 футах от крыльца. Старая, сдержавса спиной к стене дома, кот сделала несколько осторожных шажков вправо. При этом она обозревала тёмный двор впереди и не забывала поглядывать на перила на северном конце террасы. Псов всё ещё не было. Ночь выдалась холодной, её дыхание туманными облачками оседало внутри на плексиглазе шлема. Каждый выдох кот разплывался по забралу мутным пятном, которое быстро таяло, однако с каждым разом область конденсации Становилось все шире. И она начала беспокоиться, что вскоре не сможет ничего разглядеть, несмотря на щель внизу и шесть вентиляционных отверстий размером с самую маленькую монетку каждая. Дышала кот часто и глубоко, и справиться с этим было, пожалуй, легче, чем усмирить предательский стук сердца. Она решила, что если будет дышать ртом, направляя выдох вниз, к щели под забралом, то сумеет частично решить проблему. Так кот и поступила. В результате каждый её выдох сопровождался теперь не громким и довольно низким не ни то свистом, не то гудением, в котором слышалась некая неприятная дрожь, свидетельствующая о том, что страх её не прошёл, а только притаился глубоко внутри. Кот отважилась ещё на один, скользящий коротенький шаг на другой, на третий. Вот она миновала окно гостиной, свет бил ей в спину, и кот подумала о том, как это неудачно. На фоне светлого прямоугольника её силуэт будет отчётливо виден. Ей следовало погасить обе лампы, но она не захотела оставлять рельф в полной темноте. В том состоянии, в котором та пребывала, она могла вовсе не различить, светло вокруг или нет, однако кот решила больше не перегружать ее психику без нужды. Преодолев половину расстояния, которое отделяло ее от крыльца, кот почувствовала себя увереннее и вместо того, чтобы и дальше двигаться боком, повернулась и пошла к южной оконечности веранды, со всей скоростью, какую позволял ей развить громоздкий костюм. чёрный, как ночь, из которой он возник, и безмолвный, как те редкие облака, что скользили по бескрайним звёздным полям высоко в небе, первый доберман бросился на неё из-под передка фургона. он не лаял, он даже не ворчал. коты едва не пропустила момента атаки. Она как раз забыла выдохнуть по правилам, и молочный туман затянул, почти все забрала. Правда, тонкая пелена водяных капелек тут же испарилась, но пес был уже рядом. Он взлетал по ступеням, прижав уши к шишковатой голове и оскали влажные белые клыки. Кот нажала на рычаг распылителя, который держала в правой руке. В неподвижном воздухе струя на шитыря ударила на 6 или 7 футов. Пёс был ещё слишком далеко, и едкая жидкость попала на пол, не причинив ему вреда. Но он стремительно приближался. Кот почувствовала себя ребёнком, который вышел с водяным пистолетиком против танка. Из её затеи ничего не вышло. Но эта штука просто должна, должна сработать, иначе она, кот и шепперд, попадёт до Бермана на ужин вместе со своей новообретённой внутренней свободой. Желее, что у неё нет разбрызгивателя с радиусом действия, как минимум, 20 футов, чтобы удерживать тварь на почтitelном расстоянии. Она снова нажала на рычаг, когда пёс был на том месте, где упала с недолётом первая струя. И тут же, пока предыдущая струя ещё летела, кот выстрелила снова. Пёс уже одолел крыльцо, когда кот попала в него. Она целилась в глаза, но едкая жидкость залила Доберману нос и оскаленную пасть. Эффект был мгновенным. Доберман упал, как подкошенный пёс. и покатился по полу горесно воя. Он, наверное, налетел бы на кот, но она успела отскочить. Наш отель обжёг язык пса. Ядовитые пары заполнили лёгкие, так что несчастное животное не могло продохнуть. В конце концов доберман перекатился на спину, отчаянно царапая нос передними лапами. Он чихал, фыркал и жалобно визжал. Кот отвернулась. Ей нужно было двигаться дальше. С удивлением она услышала, как ее голос повторяет одно и то же слово «Черт! Черт! Черт! Черт!». Оказавшись у самого крыльца, она осторожно обернулась. Пес был уже на ногах. Он неуверенно вертелся на одном месте и тряс головой, злобно подвывая. Второй доберман буквально вылетел из темноты, когда кот спускалась с последней ступеньки. Она заметила его уголком глаза, повернулась и, о боже, увидела его уже в воздухе, летящим прямо на неё, словно пушечное ядро.